Глава, 7 Звездец. Анютка все пары напролёт трещала о своих ночных похождениях. Точнее, об игровых, но ну вы поняли. Сначала она рассказывала о впечатлениях мне, а потом к диалогу подцепились и другие наши пацаны, играющие в рекриптум. После этого меня отодвинули на второй план. Каждый из парней так и норовил обучить Аню именно своей тактике боя за разрушителя ее закидывали советами помогали определиться с оружием решали вместе с ней какую лучше прикупить экипировку и так далее эту шушукающуюся толпу даже чуть не выгнали с одной пары я же к этому времени отсел от них подальше и просто слушал лекцию интересно получила ли мистерия моирессы даже не отписалась никак да и когда я по городу гулял и попробовал с ней связаться она не ответила как бы с ней чего не случилось Все оставшиеся пары я просидел в одиночестве, размышляя о чем-то своем и ни о чем одновременно. Грустно опять как-то. Частенько перед глазами вставали сцены кровавой мясорубки, но я старался сразу же отгонять их прочь. Нашел, где находятся железные горы, которые нужны мне по квесту реликвии. Пришлось постараться, потому как информации про них было крайне мало. Это далеко-далеко на западе от Криолата, совсем в другой стране. В общем, чтобы туда добраться, нужны деньги, которых у меня нет. Печально. Почитал про шайку черных черепов. Тех самых, которые копеечки досаждают. Оказалось, что это довольно многочисленная и богатая группировка, промышляющая как раз-таки рэкетом. Они уже половину Криолата захватили в предыдущих ивентах. А еще одна из их главных баз находится на окраине города в виде казино-борделя. Все игроки там в среднем 15-го уровня с приличным шмотом. Так как они открыто досаждают местному населению, а правоохранительные органы ничего не могут с ними сделать, то мэрия города даже пообещала достойную награду тем, кто избавится от них. Интересная, конечно, информация, но я еще маловат для таких квестов. Сегодня у отца выходной, потому он был дома, когда я вернулся. Ожидаемо он был пьяно валялся на диване, таращась в телевизор. Я бесшумно прошмыгнул в свою комнату и закрылся там. В такие дни я всегда покупал себе пару бутербродов и, считай, не выходил из комнаты. Чем меньше попадаешься отцу на глаза, тем лучше. Странно, что мамы дома нет. А, точно. Она же что-то говорила с утра про клинику Запускалова. Хотела туда сходить после работы. Она и так уже все больницы обижала, но за мое лечение так никто и не решился взяться. Ну как не решился? Просто они понятия не имели, как меня вылечить. Грустно это все. Перекусив и не найдя чем еще себя занять, я снова полез в капсулу. В игре было утро. Первое солнце только-только показалось из-за горизонта. Дождавшись, когда оно выберется оттуда полностью, я поднялся со скамейки единственного оставшегося в живых городского парка и пошел по своим делам. А дела у меня были следующие. Поднять десятый уровень. Это можно было сделать, либо выполняя квесты, либо убивая ПКшников. Я выбрал второе. На старой гидроэлектростанции, прозванной «Запруткой», как всегда, было крайне оживленно. Здесь, в центре над самой дамбой, есть широкая площадка, где и собирается народ силушкой помериться. Подходов туда всего два, так что новоприбывших всегда видно. Да и убежать оттуда не так просто, если уж нато пошло. Короче, если пришел, то либо бейся, либо умри. Маску я оставил в хранилище, так что особо даже не переживал, если сольют. К тому же скопировал себе данные одного пробегающего мимо гладиатора и теперь выглядел примерно так. Имя – Кронос. Класс – Гладиатор. Уровень ядра – шестнадцатый. А помимо этого, еще и зашифровал все свои модификации. Как я уже понял, сокрытие модов для высокоуровневых игроков не такая уж и редкость. Плати деньги, и специальный НПС тебе их зашифрует. Все просто. Когда я подходил к площадке с кучей игроков, был некий мандражик. Но он испарился после первого же адресованного мне вопроса. «Че приперся, чмошник?» «Да вот решил на отбросов общества посмотреть». «Слышь ты, за базаром-то следи, а то сейчас так отбросит костей не соберешь». Это говорил мне страж пятнадцатого уровня в механическом доспехе, который был явно покруче, чем у Тетрагона. Вокруг него крутились, посмеивались и поддакивали игроки уровнем поменьше. За ними в центре площадки я заметил, как двое гладиаторов выясняли отношения, а толпа гоготала и выкидывала в их адрес всякие шуточки. Абсолютно у всех, кроме меня, имена светились ярко-красным светом. Видимо, вы и есть тот самый вирус. Это я припомнил слова Виры, но покашники восприняли их на свой счет, причем слишком уж близко к сердцу. «Все, пацаны, кончаем его!» Страж хлопнул друг об друга металлическими кулаками и начал приближаться. Я отступил немного и швырнул в него звезду. Она воткнулась в туловище противника и застряла там. Враг сначала удивился, а затем на него накатил приступ истерического хохота. Заржали и остальные присутствующие. Включить ручной режим управления оружием. Не знаю зачем, но я сжал кулак. Звезда задрожала, пару раз прокрутилась со скрипом, высекая искры, а затем разогналась в полную силу. Словно циркулярная пила, она вгрызлась в доспех стража с каждой секундой, погружаясь все глубже и глубже. Враг попытался ее сбить с себя, но лишь порезал свои толстые пальцы. «Убейте его! Убей...» По тому, как его крик оборвался, я понял, что звезда достигла цели. Выдернул ее обратно и направил в следующего. ПКшники тоже не стали стоять на месте. Гладиатор бросился в мою сторону и на скорости пронзил мое тело. К несчастью для него это была всего лишь моя голограмма. Противник по инерции пронесся мимо, вылетел за ограждение и скрылся в падающем водопаде. Закончив с встречающими, я направил звезду вглубь запрутки. Первым делом выцеливал разрушителей, потому как после арены они казались мне самыми опасными противниками. А дальше занялся и остальными. Все они целенаправленно пытались сбить летающую звездочку, и на меня практически не обращали внимания. Это и было их главной ошибкой. В целом противников оказалось не так уж и много. Некоторые особо смышленные под конец все же поняли, куда нужно стрелять, и даже почти попали. Разорвавшимся недалеко снарядом мне сильно повредило правую руку и ногу, но после этого все и закончилось. Парочка нерадивых пк сама сбросилась с дамбы, лишь бы не оставлять свое снаряжение мне. Честно говоря, я даже не думал, что это будет настолько прибыльным предприятием. Почти с 30 парящих в воздухе сфер я собрал 11 220 энергоячеек. И тадам! Поздравляем! Вы достигли 13 уровня ядра. Энергоячеек 11821 из 16384. Доступно 46 улучшений компонентов ядра. Такс, если мне на 10 уровне для маски требовалось 15 ускорителя, то для 13-го лучше эту характеристику поднять уровня эдак до 30-го. Итого вливаем 13 в ускоритель и 33 в энергоемкость. Эх, красота! Имя? КАРД. класс фантом уровень ядра 13 энергиячеек 11 тысяч из 16384. усиление компонентов ядра реактор 0 ускоритель 30 плюс один энергоемкость 61 плюс 2 количество энергии семьсот единиц восстановление энергии 11,3 единицы в секунду, плюс 1 десятая единица в секунду. Вот теперь у меня хорошо с энергией. Можно хоть постоянно с двойником ходить. А сколько модификаций выпало? Это просто красота. Хорошо еще, что они маленькие, а то бы и не унес все. «Тетрагон, ты тут?» – отправил я аудиосообщение. «Тут? Здорово. Случилось чего?» Да не, хотел узнать, тебе доспех новый надо? Всего чуть-чуть БУ, но там его быстро починить можно. Доспех? Заинтересовался тот, а затем прокричал не мне. А ну замолкли все, иначе сейчас сами танчить пойдете. И снова мне. Так что там за доспех? Похожий на твой, только еще покруче выглядит. Так же на десятый уровень. Сам я его перетащить не смогу, вот тебе и предлагаю. Будешь забирать? так это как бы Конечно, буду, воспрянул он духом. Где? То есть, куда мне прийти? На запрутку, и если можно, побыстрее, пока хозяин не возродился. Мчу, минут через пять буду. Надо же, какой шустрый. Ладно, подожду. За это время я собрал весь лут, среди которого попалось даже штук шесть редких модов, порядка десяти необычных, а остальное все белое. Однако, что меня прям порадовало, со стража выпал Эпик. Видимо, не ожидал он, что кто-то его тут сольет. Вот и по делам. Это оказалась довольно хорошая броня с приличными бонусами к реактору и усиленной энергетической защитой от выстрелов. А моя звездочка, по всей видимости, считается оружием ближнего боя, вот она его так легко и прорезала. Хотя с ее коварной строчкой в описании игнорирует броню противника, можно ой как много дел наворотить. Кроме сбора выпавших ценностей, я успел слить еще шестерых желающих, прибежавших на запах лута. И вот моя копилочка пополнилась еще 863-мя энергоячейками и семью модами. Лучезарное лицо Тетрагона надо было видеть. Оно затмевало собой оба солнца. Вытряхнув труп предыдущего владельца, он занял кабину и подключился к меху. Пошагал на месте, покрутил руками, правда, без пальцев, и снова вылез ко мне. «Слушай, я... да я...» Чуть не задыхаясь от восторга, залипитал он. «Я понял, ты очень рад», — усмехнулся я и всучил ему жетончик эпической брони. «Вот, это тоже тебе. Теперь будем считать, что я расплатился с тобой за помощь нам с сеньоритой». «Да какой расплатился? Это же... это... да это...» «Да это охренеть, как хрена! Слушай, сколько я тебе должен за это?» «Нисколько. Ты классный парень. И Аня, то есть синьорите, очень понравился. Она только о тебе и твердит. Сможешь взять ее под свою опеку? Ну, там, в рейды вместе с ней ходить, защищать всячески и все прочее. Сначала хотя бы в игре, а потом, может, и до Реала дорастете?» «Да я не против. Просто...» Как-то не получается у меня с девушками. То ли страшный в реале, то ли просто трус, то ли еще что. Сколько бы ни пытался, не выходит у меня с ними поладить. А сеньорита? Она же такая хорошая, веселая и интересная. Боюсь, поломаю я ей всю жизнь. Ты кто в реале? Автомеханик. Только с института выпустился, в армию смотался, а потом... В общем, по специальности работу не нашел, так что подрабатываю на СТОшке. То, что ты любишь технику, это я уже заметил. Тогда представь, что Аня — самая крутая тачка, которую ты только можешь себе вообразить. Представил? А теперь относись к ней с такой же заботой и уделяй ей столько же внимания, сколько уделял бы самой крутой тачке. И у вас все получится, я тебе гарантирую. К нам подбежал красный гладиатор девятого уровня и хотел было напасть со спины? Но тетрагон резко развернулся и с кулака вбил ему челюсть в глотку. Я даже звезду выпустить не успел. «Хорошо, я понял. Все сделаю». Тед показал мне оттопыренный большой палец, залез в мех и умчался прочь. выпавший клинок и пятьдесят две энергоячейки я забрал себе. «Итак, доброе дело на сегодня сделано. Теперь пойду отдам весь лут копеечке». У той тоже отвалилась челюсть, когда я все это перед ней высыпал, предварительно дешифровав пару штук. «Все так же 60 на 40», — кивнул я ей и пошел в свою комнату. Там спокойно примерил маску и остался крайне доволен. Теперь мое лицо было полностью скрыто от любопытных взглядов, но обзору это никак не мешало. Мало того, теперь, когда я останавливался, с головы вниз начинала медленно спадать маскировочная пелена, делающая меня в прямом смысле слова невидимым. Это было просто потрясающе. Теперь надо время от времени заглядывать в запрутку. Мне там понравилось. Потратив 10 минут и 50 крипты, я восстановил свои поврежденные после взрыва конечности и снова отправился в город. Но сразу же в баре наткнулся на душегубку. Она снова сидела за тем же столиком и точно так же пьянствовала. — Ну, здравствуй. Подсел к ней я, убрав с лица трансформирующуюся маску. Сначала она медленно подняла на меня недовольный взгляд, а затем резко протрезвела. «Чего надо?» — фыркнула она. Досмотр показывал, что на ней лишь белый шмот без особых бонусов, а оружие и вовсе отсутствует. Уровень спустился до восьмого. «Да вот решил узнать, какого хрена вы нас постоянно пытаетесь слить», Девушка буркнула что-то нецензурное и скрестила руки на груди. «Ладно бы только меня, но синьорита вам каким местом не угодила?» продолжал я. «Шмот хороший», — коротко ответила та, состряпав недовольную мину. «И все?» «И все?» «Понятно. Мне вот интересно, вы всегда втроем на одного нападаете?» Душегубка осклабилась и злобно сощурила глаза. Я усмехнулся. Наверное, даже сейчас твои дружки со всех ног мчатся сюда, чтобы подловить меня на выходе, так ведь? Она ничего не ответила. Значит, так и есть. Эх, ладно, неразговорчивая ты сегодня какая. Пойду я, пожалуй. С этими словами я выложил перед ней на стол два мода и добавил, если еще раз на нас нападете, свои клинки ты точно больше не увидишь. И ушел. К моему удивлению, на улице никого не было. Вдохнув воздух полной грудью, с несуществующими легкими, я направился по своим делам. Теперь дела у меня были следующие. Я взял квест с сетевой информационной доски на уничтожение банды-каратели, терроризирующей местных жителей. По комментариям вычислил примерное место их обитания и пошел убивать. Странно, что никто до меня их не прихлопнул. Боятся, что ли, все? Или все так заняты убийством друг друга на запрутке, что на местные квесты времени не остается? Пока шел до туда, попытался связаться с мистерией, но ответа вновь не получил. Городской пейзаж сменился на полуразрушенное древнее здание, а вскоре и они закончились. Я попал на пустырь. Изредка встречались иссохшие кустарники. Под ногами был хоть и не песок, но твердая сухая земля. Оба солнца жарили во всю силу, но я ощущал это лишь как излишнее выделение энергии для охлаждения организма. База карателей оказалась в пересохшем русле широкой реки, в всевшем на мель авианосца. Никакой охраны по периметру я не заметил. Вокруг сплошная тишина. Внутрь корабля, что ли, забрались? От жары спасаются. Ладно, заглянем в гости. Звезда была на готове, поэтому я не переживал. Спустился в русло и направился к кораблю. Неожиданно тренькнул денежный перевод. Вам переведено 6372 криптокредита от игрока «Копеечка». С сообщением продала несколько модов. Твои 60%. О, приятно. Я отблагодарил ее аудиосообщением и продолжил выполнение квеста. Вдруг рядом с авианосцем я заметил чей-то силуэт. Черт, откуда он там взялся? Это был мужчина в длинном плаще и шляпе-цилиндре. Мы находились с разных сторон корабля, так что я быстро юркнул за накренившуюся палубу, скрываясь от него. Надеюсь, он меня не заметил. Радар показывал, что это НПС, и зовут его Снейкс. Я решил проследить за ним. Мужчина дошел до центра корабля и остановился. Я наблюдал за ним лишь по радару, а вот что там реально происходило, не видел. Раздался громкий стук по металлической обшивке. «Кто там?» — ответил мужской голос изнутри. Послышался скрежет двери Человек прошел внутрь корабля и исчез с карты. Видимо, что-то глушило сигнал. «Это я, Снейкс. Товар у меня. Оставь его на пороге и убирайся отсюда к черту». «Ладно, Джонни, а как насчет моих денег?» «Каких денег?» «Эйси сказал, что ты должен мне». «Серьезно? И сколько я тебе должен?» «Эйси сказал 10%. Жаль, что Эйси уже ничего не решает». «В каком смысле? Он позвонит тебе, когда выйдет». К этому времени я уже обогнул палубу и приближался к двери, куда зашел НПС. «Эй, я скажу, что я тебе дам, Снейкс». Я дам тебе ровно десять секунд, чтобы убрать твою уродливую, трусливую, никчемную задницу с моей собственности, пока я не нашпиговал тебя свинцом. Ой-ой, похоже, ситуация накаляется. Ладно, Джонни, прости, я ухожу. Один, два, десять! Загрохотали выстрелы. Я рванул с места и ворвался сквозь дверь внутрь корабля, не встретив никакого сопротивления. «Так, не понял, что за...» Голограмма авианосца растворилась, явив передо мной маленький ржавый катер. На нем стоял старый радиоприемник и вещал «Сдачу оставь себе, грязное животное!» И тут грохотнул еще один выстрел. Мое плечо насквозь пробила снайперская пуля, а самого меня сбило с ног. Орудуя одной рукой, я пополз к катеру, чтобы спрятаться за ним. Но в этот момент сзади послышались чьи-то шаги, и в спину мне ударил мощный электрический разряд. Энергия моментально скатилась в ноль, а сам я отключился. Очнулся я от смачной пощечины, чуть не оторвавшей мне голову. Перед глазами мелькало ярко-красное сообщение, перехвачен контроль над системой. Индикатор энергии моргал на отметке 1 из 730. Окружение расплывалось но я все же смог разглядеть перед собой недовольную рожу того самого стража, чей доспех я отдал Тетрагону. «О, очухался наконец-то!» Он сплюнул на пол и вытер кулаком нос. «Можно я ему теперь врежу, чтобы на своей шкуре почувствовал?» «Достаточно», — перебил его другой мужской голос. «Он все равно ничего не почувствует». Здоровяка отодвинул парень с более скромной мускулатурой и пристальным хищным взглядом. Он сел напротив меня на стул. «Эй, поводырь, узнал меня?» Спросил парень, и до меня дошло, что это тот самый гладиатор, который на меня напал на свалке. «Вижу, что узнал. Ты мне сразу показался каким-то странным. Но на самом деле все оказалось еще интереснее». Я проследил за его взглядом. Он пялился на мою левую руку, которая оказалась дешифрована, и вовсю светилась своими бонусами во внешний мир. Все остальные моды с меня благополучно сняли, оставив полностью без брони в одной облегающей нателке. Тут ко мне начала подкрадываться паника, но я постарался ее утихомирить. Если реликвию до сих пор не сняли, значит, не смогли. Значит, и в дальнейшем не смогут. Значит, паниковать еще рано. «Где такую раздобыл?» словно невзначай поинтересовался допрашивающий. «Жабы дропнулась Ну, знаешь, китайские такие. Счастье и богатство приносят. У них еще монетка изо рта торчит. Пока говорил, я размял затекшую шею, но легче ничуть не стало. Скорее всего, это сказывается недостаток энергии. Ни один мускул не дрогнул на лице гладиатора. Несколько секунд он глядел на меня, не мигая, затем вновь заговорил. «Мы следили за тобой с самой свалки. Видели, как ты порешал мясников?» как перерезал нубов на запрутке. И как убил нашего танчика, тут мне в лицо прилетел хорошенький хук от здоровяка, все так же стоящего рядом. Голову мне на удивление опять не снесло, но вмятина на щеке осталась приличная. Мы тоже видели, закончил гладиатор. Мой вопрос заключается в том, как ты это делаешь? Как управляешь звездой? Ведь это не дрон. Это обычное оружие. Обычное как же? Ушедшие не делали обычное оружие. Вслух я ничего не сказал, а лишь продолжал буравить его взглядом. Он усмехнулся. «Что, пытаешься сделать из этого секрет?» «Не выйдет. Заговоришь, как миленький. Знаешь этих двоих?» Передо мной замаячил голографический экран. Там шла какая-то схватка отряда игроков с толпой механических мобов, похожих на крокодилов. Было похоже, что ребята проходят данж, причем двое из них были никем иными, как Синьоритой и Тетрагоном. «Ущелье они пройдут наверняка», — продолжал допрашивающий. «Вопрос в том, выйдут ли они оттуда, или переместятся к нам тем же магическим образом, что и ты. Досадно, наверное, лишаться всех своих модов, добытых кровью и потом, в бесчисленных боях, не правда ли?» «Вот и решай!» Будешь ли подставлять своих друзей? Или все же скажешь, как управлять твоей реликвией и как ее вытащить из руки? Вы совсем тупые? Не совсем внятно из-за помятой щеки, произнес я. На ней же русским по белому написано, что снять нельзя. Вообще. Никак. Чего вы от меня хотите? Гладиатор продолжал пялиться немигающим взглядом. Это даже как-то пугало. В конце концов, он не выдержал и провел ладонями по лицу. «Все, мне надоело. Ты узнала что-нибудь?» — недовольно спросил он. «Не-а», ответил я, хотя не собирался этого делать. Вдруг мое тело стало двигаться против воли. «Я просмотрела все его скиллы?» — продолжал вещать мой рот «Ничего связанного со звездой нет. Она, кстати, реально даже иконку умений изменяет». Ни разу такого не видела. Короче, это тупо оружие, как у гладиатора. Левая рука выпрямилась, из запястья вылезла звезда и угодила мне в руку. Вот вызывается так же, как и клинок. Я могу швырнуть его. Рука замахнулась и пустила оружие в полет. Звезда врезалась в стену комнаты и застряла там. Но как вернуть ее обратно и управлять ей, я понять не могу. Но раз он разобрался, значит и я вскоре разберусь а после этого, может, и пойму, как ее снять. «Ладно, работай», — кивнул гладиатор, встал со стула и пошел на выход. «Аристократ, пойдем со мной, там скоро тех двоих с Данжа притащат, надо их встретить». Страж шмыгнул носом и отправился вслед за парнем. Вскоре дверь захлопнулась, и я остался один. Только вот ни одной частью тела пошевелить я не мог. Против своей воли я поудобнее устроился на стуле и послушно сложил руки на коленях. Неожиданно от стены отделился женский силуэт. Девушка была в красивой фиолетовой броне с гибкими бронепластинами, облегающими ее стройную фигуру и ножки до самых каблучков. Лица я не видел, потому как оно было скрыто шлемом. Моим шлемом девяти теней. Потому-то я ее и не заметил раньше. Что ж, вот я и встретился со своей коллегой по классу и, надо сказать, быть взломанным не так приятно, как взламывать. Фантомка подошла к торчащей из стены звезде, внимательно ее осмотрела и обратилась ко мне. «И все же как ты ей управляешь?» Ее голос был плавным, мелодичным, приятным. «Да какая разница?» Я постарался пародировать ее голос. «Вы все равно с меня ее не снимете, так к чему тебе эти знания?» «Любопытно, промурлыкал Ата. Я ведь тоже фантом. Что знаешь ты, то хочу знать и я. Вдруг мне попадется другая часть этого комплекта. Вот как попадется, принеси его мне, я, так уж и быть, расскажу тебе, как управлять звездой». Девушка даже маску с лица убрала, лишь бы я смог увидеть ее игривую, улыбающуюся мордашку с хитрыми фиолетовыми глазками. Огненно-рыжие волосы в виде прически коры выглядели вызывающе. Она еще и губки демонстративно облизнула. «Поиграть, значит, хочешь?» Незнакомка быстро приблизилась и замерла в сантиметре от моего лица, зашептав, «Может, тогда перейдем к более близкому допросу?» «Отлично. Осталось проверить, голограмма ли она». Без сопротивления я подался вперед и поцеловал красавицу. «Ага, не голограмма». Сообщение, перехвачен контроль над системой, на секунду пропало, но мне хватило и этого. Уже в следующий миг девушка дернулась и всем телом навалилась на меня. Из спины у нее торчала звезда. Внимание! Вы убили персонажа без статуса убийцы игроков. Ваш статус изменен на убийцы игроков. Срок 12 часов. Шанс потери модификации при смерти увеличен на 30%. Потеря энергии энергоячеек при смерти увеличена до 10%. Этого мне еще не хватало. Ладно, позже разберемся. Сейчас нужно свалить отсюда и друзей предупредить, что у них там крот в пати. Так, не понял, почему энергия не восстанавливается? Аккуратно сложив тело фантомки в сторону, я собрал с нее 2716 энергоячеек. Это ж какой уровень у нее был, если без статуса пк столько вывалилось? Из модов не выпало ничего. Эх, жалко мою маску. Капец, как жалко. Обшарив себя с ног до головы, я обнаружил на затылке какую-то прямоугольную хреновину. Схватил ее покрепче, да и вырвал к чертям. Во, энергия стала восстанавливаться. Совсем другое дело. С включением питания ко мне посыпались сообщения о Тане. «Привет, Сереж. Мы тут с Тетиком решили в ущелье сходить. Ну, данжик такой есть. Пойдешь с нами?» «Эй, ты чего, обиделся, что ли?» Сереж, Ладно, прости меня, пожалуйста. Парни мне все уши прожужжали своими советами. Я видела, как ты один на паре сидел, но... В общем, прости меня, дура я. От Тетрагона. Здорово еще раз. Тут пати в ущелье собралось. Держу тебе место, пойдешь? Эй, карт ты тут? От Копеечки. Еще несколько модов продала. Как будешь в сети, отправлю твою долю. С тобой приятно работать. Давно у меня такой прибыли не было. «От мистерии. Видела, как тебя взяли. Мои книг как прочтешь». От такого внимания мне стало даже как-то приятно, но последнее сообщение заставило собраться. «Местия на связи. Карта еще не активировалась, так что не знаю, где нахожусь», — отправил я сообщение. «Зато я знаю», — раздался в голове знакомый женский голос. «Итак, слушай внимательно. Вокруг тебя сейчас целая куча карателей». Все игроки, причем немалого уровня. дело же тебя именно в этот притон завалится Черт, что-то они забегали. Ты там случайно никого не убил? Эм, я взглянул на полуразложившийся механический труп. Понятно. Тогда скрытая тактика отменяется. Я поснимаю, кого успею, постараюсь отвлечь побольше народа на себя, а ты пока попробуй сбежать. Стоп, погоди. Меня и так уже до нитки обобрали. Что еще они мне могут сделать? Убить? Да и пусть. Нет уж, давай не так. Давай поснимаем их всех. Среди них много покашников э ну да, почти все. Вот и отлично. Тогда так. Ты бери на себя дальников, то есть разрушителей с техниками, а я займусь остальными. Ты же сказал, что тебя раздели. Все еще недоверчиво спросила Мистерия. Ну да но реликвию-то не отобрали? Неужто она такая мощная? Сейчас сама все увидишь. О, уже слышу топот снаружи. Поехали. Предварительно раскрутившись на предельное количество оборотов в секунду, звезда зависла перед дверью в ожидании. Топот тяжелых ног усилился, и вскоре старую дверь снесло с петель. Звезда со свистом врезалась в выстроившуюся в очередь толпу, распиливая всех на своем пути Я рванул следом по пути, собирая энергоячейки и выпавшие моды, визуально подсвеченные рамочкой. Раньше я такой подсветки не замечал, но потом сообразил, что она появилась с повышением уровня досмотра до 30 уровня. Кроме того, пока я был в отключке, к навыку взлом добавился дочерний навык защита от взлома, снижающий процент моего взлома для противников. Бетонный коридор вывел меня в широкое помещение, заполненное старой военной техникой: танками, БТРами, грузовиками с ракетными установками вместо кузова, легковыми бронированными джипами и тому подобным. С противоположной от меня стороны виднелась массивная раздвижная дверь. Чую свобода там, только вот как ее открыть? В ангаре, где я очутился, было около дюжины противников. И, надо сказать, мне пришлось изрядно попотеть, чтобы их одолеть. Мало того, что меня прямо на выходе из туннеля чуть не разнесло разрывавшимся совсем рядом снарядом, Так еще и потом вся эта орава стала безостановочно стрелять на подавление, не давая мне и носа высунуть из-за моего укрытия. А как мне управлять звездой, если я не вижу противников? Пришлось менять излюбленную тактику боя в лоб на более хитрую. Выпустив вперед себя голограмму, я рванул следом. На выходе из туннеля она свернула налево, а я направо. Мимолетно заметив пару противников, направил туда звезду, а сам спрятался за ближайшими ящиками. Враги быстро раскусили мой трюк и вновь переключились на меня. Рядом с ногой звякнула термическая граната. Не успев испугаться, я на автомате схватил ее и отправил обратно. Громыхнул взрыв, что позволило мне резкими рывками сменить укрытие и спрятаться за танком. Кто-то начал выкрикивать команды. Я, не глядя, направил звезду туда, и крик прервался. По громким трехэтажным матам я понял, что враги потеряли меня из виду. На всякий случай моя копия появилась за грузовиком поближе к противнику. Я обогнул танк, прокрался вдоль брони и выглянул снизу из-под гусеницы. Сразу же заметил восьмерку игроков, медленно продвигающихся к моему предыдущему укрытию. Пометил их всех маркерами и снова спрятался за танк. Теперь я видел их силуэты даже за препятствиями. Просто идеальный вариант. В воздухе засвистела моя звездочка, сия и оставляя за собой трупы. Подсвеченные силуэты один за другим пропадали из поля зрения. Когда все стихло, на радаре я заметил оставшиеся три красные точки. Так, теперь аккуратненько надо их добить. Надеюсь, это не какие-нибудь стражи в доспехах, которых пойди попробуй расковыряй. Я примерно представлял, где спряталась эта троица и знал, что сейчас они меня не видят из-за стоящего между нами грузовика. Выскочил из-за танка и спрятался сначала за джипом, а потом перебежал к БТРу, обходя противников сбоку. Почему-то враги не двигались с места, и это настораживало. Обежав очередной танк, я понял, в чем дело. Троица разрушителей охраняла массивную дверь, отделяющую меня от свободы. А на месте они стояли от того, что вцепились в свои переносные турели. Я читал про такое. Если, к примеру, стражам дается раньше всех дополнительный механизированный доспех, то разрушители раньше остальных могут пользоваться турелями. Перетаскиваются такие штуки на спине в форме огромного рюкзака, а в боевом виде превращаются в эдакую уберубийственную хрень, выкашивающую всех и вся. Но, какие доспехи стражи они могут быть совершенно разными и выплевывать самые разнообразные боеприпасы. Те, что сейчас предстали перед моим взором, представляли собой самый слабый тип – бронебойно-пулеметный. Но мне хватит и их одной очереди, чтобы отправиться на респ. Проблема в том, что эти стационарные турели имеют свою защиту. Разрушители в ней сидят, как в башне того же танка, за которым я сейчас и прячусь. То есть, прежде чем их достать, придется пропиливать броню, а это время. Ладно, быстрее начнем, быстрее закончим. Отметив всех троих маркерами, я натравил на них звезду, а сам спрятался за гусеницу танка. Пока звезда работала, разрушители орали и полили по ней, только это мало что меняло. Я решил узнать, что творится снаружи и как дела у мистерии. Тут полный звездец отчиталась напарница. Я сняла нескольких дозорных, но потом тут такая тревога поднялась, что они даже железный занавес поставили. Точнее, силовым куполом накрылись так что моя снайперка бессильна, она тупо не пробивает барьер. Чтобы его снять, нужно что-то скорострельное. Дронов тоже отправить не могу, так как нахожусь в пяти километрах от базы, а управлять ими на таком расстоянии не получится. Перед твоей дверью собрался весь оставшийся сброд карателей, так что, честно, я не знаю, как мне помочь тебе выбраться. Ладно, не кипишу и как-нибудь прорвусь. А если нет, найдешь меня через час в баре Чаша Кагаша еще месте спасибо тебе за помощь не знаю как ты меня нашла но спасибо тебе да я же и не сделала ничего толком смутилась она и тут произошло непредвиденное справа в нескольких метрах от меня раздалась серия выстрелов в плечо в бок в голову ударили стальные пули инстинктивно обскочил на ноги разворачиваясь к противнику отчего словил еще несколько пуль в грудь передо мной стоял парень с обычным автоматом в руках отсутствующие иконки иконке на миникарте я понял, что он фантом, и что он уделал меня моим же трюком. Черт, как же неприятно, когда твои фишки используют против тебя. Парень прищурился. Перед моими глазами всплыло красное сообщение попытка взлома, через секунду сменившееся на провалено. Хм, хренушки тебе сосунок. Смотри, как это делается. Я попробовал взломать его при шансе всего в 36% и... Попытка взлома провалена. Хлябь. Ладно, тогда по старинке. Нас разделяло всего метров пять, и я бросился на парня с кулаками. Как назло, еще и звезда застряла в панцире последней турели, так что пока она не пропилит себе путь обратно, на нее можно не рассчитывать. Парниша оказался куда проворнее меня. Явно ускоритель у него раскачан поболее моего. Да и припечатывал он тоже не хило так. Это потому что у меня реактор ноль? Или я просто драться не умею?» «Видимо, и то, и другое». «Стыдно, конечно, но я продержался всего секунд десять, а затем он двумя ударами вправил мне челюсть в обратную сторону, свалил на пол и придавил коленом шею. Рукой он попытался дотянуться до валяющегося рядом автомата, но тут освободилась звезда и снесла голову противнику. «Ладно, звездочка, признаю, без тебя я вообще никто, и звать меня никак». Поднявшись на ноги и ощупав свое изуродованное и помятое лицо, я побежал собирать выпавшие моды и сферы. Первых я набрал порядка десяти штук, а вторых — 42 418 энергоячеек. Нехило падает опыта с противников шестнадцатого в среднем уровня Хотя все правильно. Они теряют по 10% всей своей энергии. Это я теперь уже по своему статусу знаю. Поздравляем! вы достигли пятнадцатого уровня ядра. Энергоячеек – 57 870, из 65 536. Доступно 29 улучшений компонентов ядра. Кроме этого, в полубое несколько раз мелькали сообщения об убийстве игроков без статуса ПК. В итоге время моего статуса убийцы игроков подскочило до двух с половиной суток. Хреново, ну куда деваться. Они тоже меня убить хотели. Жалко только, что первые по мне огонь не открыли. Тогда бы статус не обновился. Да и ладно. Только я хотел было раскидать очки улучшений, как массивные ворота за моей спиной начали раскрываться. Я несколько растерялся, увидев через расширяющуюся щелочку самую настоящую роту головорезов всех типов и классов. Подозвал звездочку, хотя прекрасно понимал, что мало кого успею порубить. Но тут пришла здравая мысль отправить голограмму, а самому прятаться за танк. Мысль в самом деле оказалась здравая, но осуществить я ее не успел. В грудь мне воткнулся пульсирующий дротик, а затем взорвался электромагнитным импульсом, сжигая мою энергию в ноль. Ноги ослабли, и я медленно опустился на землю. — Ну чего встали? Хватайте его, остолопы! — раздался гневный крик. Толпа бросилась ко мне и уже схватила под руки, как вдруг за ними в землю ударил тоненький лазерный луч. Вслед за ним ударили еще несколько таких же и закрутились по спирали к центру. На меня накатила волна сдавленного истерического хохота. «Ты чего ржешь, мразь?» — поинтересовался тот, кто держал меня за правую руку. «Ребята, вам звездец!» — выдавил я сквозь смех, а затем всех нас накрыло ослепительным праведным огнем.